Пальма. Финиковая пальма была важнейшей земледельческой культурой на древнем Востоке, и по этой причине, к примеру, в Ассирии, считалась древом жизни. Египетский бог Хех держал в руках пальмовую ветвь с надрезами, каждый из которых символизировал один год, и пальма таким образом служила олицетворением вечной жизни. Связь этого дерева с пищей, плодородием и, следовательно, с победой над смертью нашла отражение в искусстве самых разных эпох. В Древней Греции пальма была связана с культом солнца, поскольку ее расходящиеся от ствола веером ветви напоминали солнечные лучи. Греческое наименование финиковой пальмы и ее плодов «фойникас» отсылало к легенде о птице феникс, которая возрождалась после смерти. Стоит отметить, что в искусстве мы чаще всего встречаем изображение именно финиковой пальмы и ее ветвей. Однако лист пальмы веерный лёг в основу такого орнаментального мотива, как пальмета, известного ещё в искусстве древнего мира — Египет, Крит, Месопотамия. В древнегреческом искусстве изображения пальметы использовали в качестве наверший надгробных стел или как архитектурный элемент. Акротерий — антификс. Предание о происхождении Рима, пальма является знаком счастливого предзнаменования. Гораций писал о том, что Рея Сильвия, мать Ромула и Рема, незадолго до родов видела во сне своих сыновей в образе пальм с величественными ветвями, которые простираются до небес. Традиция отмечать победителей пальмовой ветвью существовала как в Риме, так и в Греции. Древние греки посылали гонца с этой ветвью для извещения о победе, а победителям олимпийских игр она вручалась вместе с венком из ветвей оливы в знак пожелания здоровья и долголетия. Христианство перенимает пальмовую ветвь как эмблему победы, как знак победы и мученичества над смертью, поэтому святых, принявших мученическую смерть, изображали с пальмовой ветвью. Это дерево считается и символом Девы Марии. Иногда пальмовая ветвь может быть изображена в руках архангела Гавриила в сценах Благовещения. Когда он приходит предупредить Богоматерь о приближении смерти, он вручает ей пальмовую ветвь. Мария отдаст ее Иоанну Богослову, сказав, чтобы эту ветвь несли впереди ее гроба. Об этом рассказывалось в «Золотой легенде», Легенда Сакториум. В народной традиции легенда Аурея, золотая. Пальму изображают в сцене отдыха на пути в Египет, когда святое семейство, вынужденное бежать из Вифлеема, спасая младенца Христа от убийства Иродом, отдыхает в пути под сенью этого дерева. Франсуа Буше «Отдых на пути в Египет» 1737 Ангел или Святой Иосиф в этом сюжете собирают плоды пальмы. Паула Веронезе «Отдых святого семейства на пути в Египет» 1580-е. Посох, сделанный из пальмы, — атрибут святого Христофора. Считалось, что во времена своих странствий гигант Христофор выкорчевал пальму и сделал из нее посох. Когда он перенес через реку Христа, явившегося ему в обличье ребенка, он воткнул свой посох в землю, где тот пророс и принес плоды. Распространенный мотив — изображение пальмовых ветвей в сцене входа Господня в Иерусалим. Согласно обычаю, цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и жители приветствовали их с пальмовыми ветвями в руках. Когда Христос въезжал в Иерусалим на осле, его также приветствовали пальмовыми ветвями, поскольку народ признал в Иисусе нового Царя и Спасителя. В знак почтения люди расстилали на пути Христа свою одежду и пальмовые ветви — вая В христианской традиции праздник в день входа Господня в Иерусалим называется «Пальмовое воскресенье». В России пальму заменяет верба, и воскресенье называют вербным. По церковному календарю — неделя Ваи, шестое воскресенье Великого Поста. В средние века многие верующие стремились попасть в Святую Землю и в Иерусалим. Само слово «паломник» происходит от латинского слова «пальма» и означает «носитель пальмы». Паломником считался тот, кто прошел с крестным ходом в пальмовое воскресенье из Вифагии в Иерусалим с пальмовой ветвью в руке. Пальмовые ветви нередко привозились из путешествия в качестве свидетельства совершенного паломничества. Караваджа, святая Екатерина Александрийская, около 1598-го. Святая Екатерина изображена с атрибутами своего мученичества — колесом и мечом. Пальмовая ветвь у ее ног — тоже символ ее мученичества.